потом надел куртку, вынул из кармана книгу и прочел вслух «Вечером, когда колокола возвещают мир». Было мучительно сидеть вдвоем со Шреллой и читать благодарность в его спокойных глазах, слишком спокойных, чтобы ненавидеть. Он поблагодарил своего спасителя, забившего последний мяч» лишь чуть заметным движением ресниц и мимолетной улыбкой. И Фемель также мимолетно усмехнулся в ответ, затем повернул голову к металлической вешалке, разыскал свою одежду, решив поскорее исчезнуть, не моясь под душем. Над его вешалкой кто-то уже успел нацарапать на оштукатуренной стене. Мяч Фемеля, 14 июля... 1935 года Пахло кожаными гимнастическими снарядами и сухой землей, которая осыпалась с футбольных и волейбольных мячей и с мячей для игры в бейсбол, а потом забивалась в трещины бетонного пола. В углах стояли грязные зелено-белые флажки, рядом с расщепленным веслом были развешаны для просушки футбольные сетки, На стене висел пожелтевший от времени диплом, затреснувший стеклянной витриной, зачинателем футбольного спорта, старшеклассником гимназии Людвига, 1903 год. Председатель окружного спортивного общества. Групповой фотоснимок был обрамлен лавровым венком. На Фемеля взирали мускулистые восемнадцатилетние юноши, рождения 1885 года, усатые, с животным оптимизмом, глядевшие в будущее, которое уготовила им судьба. Истлеть под Верденом, истечь кровью в болотах Соммы или же покоясь на кладбище героев у шато Тьерри, Побудить пятьдесят лет спустя туристов, направляющихся в Париж, занести в попорченную от дождя книгу примирительные сентенции, продиктованные торжественностью минуты. Шато-Тюри, городок на Марне, в восьмидесяти километрах к востоку от Парижа, департамент Эна. Крайняя точка во Франции, куда смогли продвинуться немецкие войска в Первую мировую войну. Здесь, в мае 1918 года, произошло сражение, во многом решившее исход войны. В раздевалке пахло железом, пахло ранней возмужалостью. С улицы проникал сырой туман, поднимавшийся легкими облаками с прибрежных лугов. Из трактира наверху доносились низкие голоса мужчин, подгулявших в этот субботний вечер, хихиканье кельнерш, звон пивных кружек, а в конце коридора игроки в кегли уже принялись за работу. Они бросали шары, и кегли летели кувырком. Торжествующие или разочарованные выкрики партнеров неслись по всему коридору вплоть до раздевалки. «Щурись!» Несмотря на тусклое освещение и зябко подняв плечи, шрелла притулился у стены. Фемель не мог больше оттягивать разговор. Он еще раз проверил, хорошо ли завязан галстук, разгладил последнюю складочку на воротнике своей спортивной рубашки. Он был аккуратен, неизменно аккуратен, еще раз засунул в ботинки концы шнурков И пересчитал мелочь, приготовленную на обратную дорогу. Из душевых уже возвращались первые игроки, разговаривая о мече, о мече Роберта. «Пошли вместе?» «Хорошо». Они поднялись по обшарпанным бетонным ступенькам, на которых грязь лежала еще с весны. Валялись бумажки от конфеты, пустые коробки из-под сигарет. И вышли на дамбу где грибцы, обливаясь потом, вкатывали лодку на цементную дорожку. В полном молчании брели они рядом по дамбе, перекинутой через низкие пласты тумана, словно мост. Они слышали паровозные гудки, видели красные и зеленые сигнальные огни на мачтах пароходов. Из вылетали красные искры, вычерчивая геометрические фигуры в сером небе. Мальчики молча дошли до моста —